пока не вырвет из его уст главного. — Ну хорошо, ты получишь свой процент. Это будет по понятиям, — веско высказал держатель общака. — думаешь что братва поймет меня и не будет в обиде. — Я знал, что мы с тобой поладим, — во всю ширь улыбнулся Шато. — Знаешь, Михалыч, что-то у меня в горле запершило, а не выпить ли нам по маленькой? И когда была пропущена первая стопка столичной, старик признался, до да чего же я есть хочу. А нет ли в твоем меню такой безделицы, как харчо, да такого, чтобы огнем дышать? Есть, — улыбнулся Михайлович, — теперь он узнавал прежнего шато. Глава двадцать первая. О том, что за всем произошедшим стоял представитель президента, выяснилось скоро. Достаточно было отвезти парочку удачливых акционеров в лес и закопать их живыми в землю, как остальные выложили все, что знали. Господин Гаврилов, несмотря на свой незаурядный ум, не учел определяющего фактора в человеческой сущности, нежелание подставлять шею за чужие интересы. Проследив всю цепочку посредников, воры без труда вышли на Гаврилова, однако еще за неделю до начала аукциона он внезапно пропал. Его не было ни в офисе, ни в многочисленных его квартирах. Хапнул тишком кусок миллиард долларов и упал камнем на дно. Гаврилова пасли крепко. Во всех местах, где он обычно появлялся, были выставлены дозоры. Мальчики Красного усердно, как солдаты у мавзолея, передавали вахту друг другу, искали его среди женщин, но, как выяснилось, их было такое огромное количество, что на помощь пришлось бы мобилизовать всю питерскую шпану. Домой Филат возвращался усталым и, едва перевалив за порог, валился спать. Рита не отвечал на его, раздражение было очень покладистой. Он вдруг сделал для себя неожиданное открытие, она была неплоха в роли домашней хозяйки. Ей бы еще парочку детишек, тогда она была бы совсем нормальной бабой. Но кадры, которые Филат однажды увидел на кассете вытесняли из его сознания праведный образ домашней хозяйки, и, тем не менее, Рита была желанна и возбуждала его, как ни одна женщина. Она была создана для любви. Не той копеечной, какую воруют темными ночами, а большой, когда к ногам женщины кидают охапки роз. Она напоминала кошечку гладкую, холеную, которая сладко выгибает спину только от одного прикосновения крепкой мужской ладони. Ее хотелось гладить и без конца слушать ее мягкое урчание. С такой женщиной можно было прожить добрый десяток лет без боязни, что когда-нибудь утром откроешь глаза и поймешь, что более с ней тебя ничто не связывает. Филат открыл дверь своим ключом. В прихожей, набросив на плечи цветастый махровый халат, его встречала счастливая Рита. «Послушай меня, девочка, я не хочу выворачивать тебе руки и думаю, ты по достоинству оценишь мою великодушие», — Филат закрыл с собой дверь. Его распирал странный коктейль из ненависти любви к женщине. «Ты знаешь привычки Гаврилова, как никто лучше. Где он, может быть, сейчас?» «Рома, мы же с тобой договорили об этом. Я не имею ни малейшего понятия. Он всегда находил меня сам. Неужели он наведывался к тебе домой и говорил, что скучает?» «Совсем нет. Он присылал за мной своих людей. Господи, ну почему я тебе должна все это докладывать? Или ты считаешь меня обыкновенной подстилкой, которую можно не только трахать, но еще и задавать дурацкие вопросы? Так вот, я не желаю с тобой больше разговаривать о Гаврилове. Ты понимаешь, не желаю. Если я тебе не нужна, ты выстави меня за дверь. Я не обижусь. Такова наша бабья доля. Как-нибудь проживу мир не без добрых людей. Может, кто-нибудь и приютит». Рита развернулась и решительно направилась по коридору. «Все, я ухожу. Я не могу жить с мужчиной, который спит со мной и при этом называет меня шлюхой», — раздавался ее громкий голос из глубины комнаты. ищи себе девочку-паяньку, которая даже не знает, что у нее находится между ног. А я не такая, слышишь, ты? Не такая. Я люблю мужиков и привыкла к тому, что они так же любят меня». В комнате раздавалось хлопанье дверок в шкаф. Рита складывала свою одежду. Похоже было, что она собиралась уйти всерьез. Войдя в комнату, Филат увидел ее среди вороха, разбросанных на полу платьев. В открытый чемодан она кидала все, что попадалось под руку — блузки, кофточки, чулки. С улыбкой Филат обнаружил, что в огромный зев чемодан очень напоминающий пасть бегемота, полетели также его плавки. Филат поднял чемодан и вытряхнулась глубоко вон утра всю одежду. «Никуда ты не пойдешь, ты нужна мне. Не для того я искал тебя всю жизнь, чтобы вот так бездарно расстаться. Слезы? Ну, я был неправ, забудь». Сильная рука Филата уверенно обвела девичью талию и осторожно, будто бы, опасаясь отказа, притянула к себе. Рита не возражала. Тела их соприкоснулись. «Она идет по Невскому», — прозвучал по рации равнодушный голос. Остановилась у витрины, что-то разглядывает. Повернулась направо, стоит у канала, любовится водой. Снова пошла. «Не отпускайте, Диди, за ней!» «Да чтобы ни шороха, очень серьезно напутствовал Филат. Если упустите, голову оторву». «Все понял», — вновь отозвалась рация голосом Данилы. «Оглянулась, у меня создается впечатление, что она хочет проверить, не топает ли за ней кто-нибудь следом. Тебе не показалось, так оно и есть, поэтому постарайся быть повнимательнее». «Все понял, постараюсь». Рита не догадывалась о близком присутствии Филата. Для нее со вчерашнего вечера находился в Москве. Спектакль был разыгран классически». Филат выразил печаль по поводу расставания с любимой, и, чтобы рассеять ее последние сомнения, стал складывать вещи в любимый кейс. Рита сделала слабую попытку напроситься к нему в попутчике, но когда Филат объяснил, что впереди его ожидает очень серьезный разговор и надо до этого обсудить кое-какие проблемы, она обиженно надула, губы фыркнула. «Такое впечатление, что я тебе только мешаю». Восемь часов вечера как и было спланировано заранее. К нему явился Глеб и, сжимая автомобильные ключи в руках, предупредил. «Дорога длинная, Роман Васильевич, надо бы выезжать». Все должно было выглядеть очень естественно. Филат не однажды удивлялся тому, как Рита замечает малейшую фальшь в поведении. А потому как это уже было заведено, он посидел на дорожку с полминуты, хлопнул ладонью по коленям и произнес «теперь пора». Около часа Фила с Глебом сидели неподалеку от подъезда, спрятавшись за акацией. Рита могла выйти в любую минуту, но потом, оставив вместо себя пост, разъехались. Ожидание продлилось четырнадцать часов. Ровно в десять утра дверь распахнулась. В брюнетке, одетой в светло-глубой костюм, Глеб едва узнал Риту. Она сменила не только прическу цвет волос, даже походку у нее была иной. Глеб не без удовольствия проследил за тем, какие кренделя выписывает ее зад, и включил рацию. «Она вышла, иду следом. Как одета?» — отозвался Филат. «Теперь она брюнетка. Я даже не сразу узнал ее. На ней голубой костюм, туфли на высоком каблуке, выглядит очень изящно». — Так, — удовлетворенно протянул Филат. — Что-то подобное я и предполагал. Иди за ней, и не отпускай ее ни на шаг. — Понял, — а ты Глеб. — Что-то ты больно радуешься, — сердито обронил Филат. — Не увлекайся. Прошло уже более двух часов, а Рита продолжала бесцельно блуждать вокруг Невского проспекта. Создавалось впечатление, что она решила нанести визит всем памятникам, имеющимся в округе, и заглянуть в каждый канал, встречающийся на ее пути. Женщина лепила какую-то свою игру и делала это очень изящно с большой выдумкой, с применением всевозможных дамских штучек. Она несколько раз останавливалась на улице, доставала зеркальце и подправляла помадой губы. Она ни разу не позвонила с домашнего телефона, видно, догадавшись, что у него могут быть монтированные жучки. Зато не раз звонила с уличного телефона. Филату оставалось только догадываться, кому может названивать его женщина. Ведь не далее, как вчера, она уверяла его, что на целом свете у нее не найдется человека, которому она могла бы передать хотя бы привет. Все это в высшей степени странно, господа. О непонятных вещей Рома Филатов не любил. Подошла к телефонной будке, оглянулась, кажется, хочет позвонить. Живо сообщил Глеб. Вот что, мне нужно знать, о чем она будет говорить и с кем. Используя направлениями... «Микрофон и постарайся не пропустить ни одного слова. Машину подгони поближе, создай идеальную слышимость. Важно каждое слово. Ты меня хорошо понял?» «Разумеется, шеф». Филат решил не выставляться раньше времени находился в нескольких кварталах от Данилы.